Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутова, 3 ноября, среда, 18.33. Резиденция Красных Шапок, по общему мнению, самой дикой семьи тайного города, исторически располагалась довольно далеко от центра, в Тихом Бутове, в Большой Московской квартире. Много лет назад Когда городские власти приняли решение превратить окраину столицы в густонаселенный район, великие дома забеспокоились. Близкое соседство дикарей и непредсказуемых челов могло привести к самым неожиданным результатам. Звучали даже предложения о переселении красных шапок. Но дикари отбились. Уговорили лидеров тайного города и нарушать традиций. Поклялись, что будут вести себя максимально тихо. И редчайший случай сдержали слово. Внутри форта и за пределами Бутова красные шапки вели себя в привычном ключе, а на территории района тише воды ниже травы. И местные жители даже представить не могли, Что порой творится за толстыми стенами Алиповатого кирпичного здания Возвышающегося неподалеку от МКАД? Шулер-мля! Да кто в натуре шулер? Ты шулер-мля! Ты у меня все деньги выиграл! А не умеешь играть, не садись! Тут тебе в натуре не шахматы! Я тебе сейчас сяду! Я тебе так сяду, что ты у меня забудешь, как спящего зовут. Подобные ссоры не были для кабака средства от перхоти чем-то необычным. Наоборот, служили обязательным фоном. Атмосфера вечной оргии требовала выхода отрицательной энергии. И драки в заведении вспыхивали с дивной регулярностью. Тем более в самом дальнем углу которые по давным-давно заведенному порядку оккупировали любители азартных игр. Любители сики, если точнее. Ибо ни во что другое красной шапки между собой не играли. Разночтение сложных правил частенько приводило к тому, что партия, даже не начавшись, заканчивалась поножовщиной. Сика же делал другое. Ее правила каждый дикарь знал с детства. И однократно применял на практике. А посему среднестатистическая игра длилась довольно долго, и драка начиналась не скоро, только когда один из проигравших начинал выяснять отношения. На этот раз ссора вспыхнула в компании трех уйбуев оглобли глобли булыжника Дурича и копыта Шибзича, до поры мирно шлепавших засаленными картами, по грязной, покрытой подозрительными лужицами столешницы. Примерно час от их столько доносились исключительно «счастливые, несчастливые, нужно подчеркнуть» вопли болельщиков и «счастливые, несчастливые, нужно подчеркнуть» выкрики самих игроков. Но по мере того, как содержимое бумажников перекочевывало к победителю, атмосфера накалялась, и Глобля, продувший все сбережения десятки, не сдержался. «Ты! Ты! Ты! Ну чё, ослабло у тебя! Забыл, что сказать хотел?» — с издевкой осведомился Шипзич. «Ты шулер копыта!» — собрался с духом оглобля. «Ты!» Его указательный палец с самгрызенным ногтем исполнил свое основное предназначение. «Указал!» Но смутить Шипзича было не таким простым делом, как рассчитывала Глобля. "Докажи", предложил Копыта, мудро переводя зарождающийся скандал в плоскость дискуссии. "А что доказывать, если ты у нас в карты выиграл?" удивился Гнилич. Скопившиеся вокруг зрители одобрительно заворчали. Ситуация действительно не требовала особых подтверждений. Часть наблюдателей уже мечтательно прикидывала, как будет потрошить карманы мертвого копыта, но... А где написано, что выигрывают только шулеры? Удар пришелся ниже пояса. Ничего такого Оглобли действительно не считал. Собственно, он вообще ничего не считал, кроме названий кабаков и показаний спидометра. А потому заткнулся. Сраженный талантливой репликой оппонента. Гнилич почти сдался, но неожиданно ему на помощь пришел булыжник. Тогда почему я тоже проиграл? В отличие от простоватого оглобли, булыжник играл куда осторожнее и сумел спасти хотя бы часть денег. Но горечь утраты терзал его не меньше, чем бестолкового гнилича. Не столь острого вопроса, Копыта замялся, и Дурич развил атаку. — Почему ты один выиграл? — Я тоже хочу. — Надо было учиться играть, — нашелся Копыта. — Тебя не про школу спрашивают, а про деньги, — заорал ободренный поддержкой Оглобля. — Нам пофигу, где ты на шкулера учился. — «Только нас разводить не надо, понял?» «Ты такой тупой, что тебя даже разводить не надо!» «Сам деньги принес!» Ошалевший от огорчения и взбешенное оскорблениями оглобли потянулся за оружием. Его десятка до поры лишь мрачно переживавший проигрыш общественных фондов сплотилась, весьма неодобрительно поглядывая на копыта. Впрочем, бойцы Шибзича, окрыленные выигрышем жака, приготовились защищать добычу. Нефига здесь агитаганами размахивать. А ты чё молчишь? Перспектива драки десять на десять оглоблю не устраивала. И он злобно посмотрел на второго страдальца. Чё он нас за лохов держит, а? Дурич, тебе не обидно? Булыжник задумался. С одной стороны, безумно жаль проигранных денег. С другой, копыта считался самым верным псом одноглазого Кувалды Шибзича, и ссора с ним, а тем паче смертоубийство, могли навлечь на десятку гнев великого фюрера, да и повода для скандала не было, за руку копыта никто не ловил. Дурич колебался и, затягивая время, обратился к стаканчику виски. Таким жуликам надо ухи отрезать. Канделябрам! У нас, между прочим, тоже оружие есть. Ты со своим прикладом не суйся, мля. Ща я тебе суну. Контейнер дай ему в ухо. А че типа сразу контейнер? Ты че контейнер? Кто твой буй в натуре? Дик, я просто не понял, типа, что надо в ухо. Щадам, я тебе дам. Помалкиваю, рот, подставляю ухо. Пацаны, вы что смотрите, мочите копыта. Былышенький, отрываясь от стакана виски, заинтересованно озирался. Бойцы его десятки, видя осторожность шефа, помалкивали. Но копыта понимал, что нейтралитет дур временный. Стоит тому решить, что можно принять сторону оглобли и все, пиши пропало. Против двух десяток не устоять. Для спасения жизни требовался стратегический ход. И в тот самый момент, когда булыжник уже хотел заняться силовым возвращением бездарно проигранной наличности, решение было найдено. Копыто заметил висящий на грязной стене портрет великого фюрера. — Ширзящий мощи вздумал, — заверещал Уйбуй, протягивая руку к спасительному изображению вождя. — Может, тебе и фюрер наш не нравится? Перевод скандала в политическую плоскость вызвал в стане противника А Облобля притих, его бойцы подались назад, а поперхнувшийся булыжник принялся думать о том, что не так уж много денег потеряно. Ссора сошла на нет. Великий кувалда охотно уничтожал всех, кто не проявлял достаточного обожания и малейшего подозрения в нелояльности. Было достаточно, чтобы оказаться на виселице. Этим и воспользовался хитрый Шипзич. Может, ты шпион какой-мля? – продолжал надрываться копыта, таращась но не зная, куда деваться гнилище. Или террорист. «Бен Лабух», – авторитетно добавил начитанный боец Иголка. «Может, ты нашего любимого фюрера отравить хочешь?» «Я нашего любимого великого фюрера очень люблю», – поспешил заявить о глобле. «Все знают, что среди гнилищей я больше всех нашего любимого великого фюрера люблю. Я даже голосовал за него на прошлых выборах, потому что люблю». Блыжник проглотил виски, торопливо рыгнул и не остался в стороне. Я тоже фюрера люблю. И после этого вы в натуре говорите, что я шулер, продолжал наседать копыта. Мы про нашего любимого фюрера ничего такого не говорили. Проигравшие окончательно запутались в выстраиваемых шивзищем логических цепочках. Единственное, что поняли о глобле и булыжник, обвиняя копыта в шулерстве, они каким-то образом оскорбляют великого фюрера. «Идите, маля!» – высокомерно махнул рукой копыта. «Идите, пока я не решил, что здесь заговор. Может, проведем расследование?» мои иголке очень хотелось кого-нибудь убить. «Никаких расследований, маля!» Копыто приложился к бутылке виски и нежно погладил распухший от бумажник. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 3 ноября, среда 19.19. .19. Комната для совещаний ничем не отличалась от сотен тысяч своих сестер используемых с той же целью в разных уголках Земли. Длинный стол, за которым могло с легкостью уместиться не менее 30 человек. Простые стулья. Компьютер. На одной из стен огромный жидкокристаллический экран. Рядом с ним металлическая доска с разноцветными маркерами. Так что если бы не хрустальный шар, установленный на позолоченной бронзовой треноге, Комнату можно было бы легко спутать с аналогичным помещением генерального штаба, например. Шар же, с помощью которого маги восстанавливали события гораздо точнее видеокамер, напоминал, что дело происходит в цитадели, самой неприступной крепости тайного города. И за столом собрались отнюдь нечеловские военные. «Хочу отпетить, господа». Последнюю ночь нам определенно удалось. Сантьяго, комиссар темного двора, внимательно оглядел собравшихся на совещании подчиненных. Объединенными усилиями удалось обнаружить восемь массанов саббат. Обнаружили девятерых, поправил комиссара Захар Трэми. Но последнему удалось скрыться. На совещание Захар, как и Сантьяго, явился в костюме Человского покроя, правда черным, а не светло-серым. И носил свой наряд Масанску, да куда меньшим изяществом, что, впрочем, неудивительно. Комиссар оттачивал элегантность веками. — Да, последнему удалось скрыться, — кивнул Сантьяго. — Печальный факт. Двое других участников совещания спорить не стали. Помимо Захара и комиссара в комнате присутствовал Артега, один из ближайших помощников Сантьяги, и Кортес. Шумное сборище комиссар устраивал в исключительных случаях, предпочитая обсуждать ситуацию с избранными. Артега донесет принятые решения до Гарок, Захар до Масанов, Кортес до всех принимающих участие в операции наемников, в том числе до Людов и Чудов. Чем меньше участников совещания, тем больше дела. Упустили вчера, поймаем сегодня. Буркнул-Кортес. Кстати, насчет «поймаем» — молниеносно среагировал Сантьяго. Мы так и не сумели взять хотя бы одного из мятежников живым. Следовательно, до сих пор не понимаем, чем вызвана атака на тайный город. Я думал, все ясно. Торме удивленно поднял Гурови. Два месяца назад мы провели большой поход очищения в Лос-Анджелесе. После столь шумных событий всегда следует ответная реакция. Они огрызаются. Сантьяго внимательно посмотрел на епископа, чуть кивнул и, поднявшись на ноги, медленно прошел вдоль стола. Тем не менее, мне хотелось бы узнать, что об этом думают сами массаны. По оценкам Лас-Вегасов, В городе до сих пор скрывается не менее четырех старых бойцов Рабане. Я настоятельно прошу взять живым хотя бы одного из них. — Всего четверо? — удивился Кортес. — Да, — кивнул комиссар. — Лас-Вегасы считают, что молодняк мы уже... Сантьяго покосился на Захара и решил сгладить углы. Что проблему молодых кадров мы уже решили, и осталось урегулировать вопрос с их командирами. Лас-Вегасы, а личная аналитика комиссара ошибались редко. Завтра в городе должно быть тихо. Будет, усмехнулся Артега. Теперь мятежники года три в Москве не покажутся. Захар и Кортес согласно кивнули. Как показывал опыт, огрызнувшись коротким выпадом, Масаны надолго оставляли в покое обитателей тайного города. Не покажутся. Задумчиво повторил Сантьяго.